13. Ей вспомнилась другая прогулка по тому же маршруту. Тогда, много лет назад, была ранняя бесснежная весна, погода напоминала осеннюю, а луна не тыкву, как сейчас, а желтую, исходящую соком, дыню. Ангелина Иосифовна, помнится, долго стояла на переходе, ожидая, пока из кремлевских ворот выкатится кортеж с сиренами и разноцветными, как на новогодней елке, мигалками. Сквозь освещенный выезд из Кремля, сочащийся из луны сок, нижнюю, с дна болотной площади, подсветку, большой каменный мост смотрелся, как пунктирный мерцающий хребет, соединяющий власть и народ». Согнутый, подобно библейской вые, конец моста терялся во мраке. Поверх блестящей ночной воды на Кремль угрюмо смотрел знаменитый, воспетый писателем Юрием Трифоновым, дом на набережной. В 30-х годах многих из квартировавших там советских вождей расстреляли. Возможно, их тени заглядывали в окна бывших квартир, в надежде разглядеть новых жильцов, оценить их вклад в вечно живое, ответственное и смертельное дело государственного управления. Но темны были окна. Андроник Тигранович, помнится, поведал Ангелине Иосифовне, что один его знакомый бизнесмен приобрел в доме на набережной квартиру только потому, что в ней жил брат железнодорожного сталинского наркома Кагановича. «Зачем?» — удивилась она. «Для инициации во времени и пространстве, приобщению к истории», — неожиданно логично объяснил начальник. «Конечно, жить он там не будет, а в правительстве...» или на экономическом форуме в Давосе или Питере скажет между делом уважаемым людям, вот взял по случаю в доме на набережной квартиру Кагановича, не уточняя, что брата. Михаил, представитель славной трудовой династии Кагановичей, так тогда писали, припомнила Ангелина Иосифовна, нарком авиационной промышленности, сам застрелился, не стал ждать. «Все-то ты знаешь», — подозрительно покосился на нее Андроник Тигранович. «Люблю читать», — призналась Ангелина Иосифовна. «Голова, как лента для мух, липнут разные факты и сведения». «Застрелился, говоришь», — уточнил Андроник Тигранович. «Значит, чувствовал, что...» «Не все коту масленица», — подумала она. «Я слышала, решила сменить тему, что в доме на набережной...» Полтергейст — обычное дело. «Потому и цены бешеные», — заметил начальник. «Ревет и ломится убитая эпоха». В окна Овертона зачем-то уточнила Ангелина Иосифовна и тут же отругала себя за ненужную по пустякам демонстрацию начитанности. Ей не хотелось признавать, что она — Кокетничает с начальником. «Трещат окошки!» — со злой радостью в голосе отозвался Андроник Тигранович. «Помнишь, была такая песня? Трещит земля, как пустой орех, Как щепка трещит броня!» «Какое мне дело, до всех до вас!» — подхватила она, — «а вам до меня!» Там еще какой-то мужик пустился в пляс. Ей тоже нравилась песня из старого советского кинофильма «Последний дюйм» по роману австралийского писателя Джеймса Олдриджа. «Точно не брат Кагановича», — сказал начальник. «Наверное, ты сам хотел купить эту квартиру», — подумала Ангелина Иосифовна. На хитрую каждую муху подвел итог странной беседе Андроник Тигранович есть липучка с винтом на закате дня. Он тоже помнил последний про пулю дуру меж глаз куплет. Домой, после ежевечерних, прогулок, Ангелина Иосифовна всегда возвращалась через Большой Москворецкий мост и Красную площадь. Но той ранней весной у самого спуска на Болотную неведомая сила развернула ее обратно. То ли снизу от воды, то ли сверху, с пронизанного лунным светом неба, на Большой Каменный мост поднялся, опустился туман». Светильники на мосту горели через два на третий. Видимо, в круглосуточной суетливой жизни мегаполиса возникла мистическая пауза — ни машин, ни людей. «Опять песня», — подумала Ангелина Иосифовна, — «с песней по жизни». Ветер стих, воздух застыл, как кисель. В подобные законсервированные мгновения боги окидывают контрольным взглядом столы, вспарывают припасенные на черный день консервные банки. «Пан?» — задумалась Ангелина Иосифовна. «Или артериальный? Что им до моста? Артериальный в кровотоке, как рыба в чешуе. Пан — лесная глушь, тягучий, как клей, сон. Значит, пропал, легко материализовала из небытия, очередного бога. У него бесконечные руки и клюв как нож. Любую банку вскроет и сервирует. Как глупые люди посмотрела в небо на вытряхнутую из небесной жестянки луну, игнорирующая пропала. Особенно когда он как сейчас засучивает рукава, если, конечно, носит рубашки. Ее не пугали выпроставшиеся из засученных рукавов бесконечные руки. Они были не по ее душу. Она была зрителем в уличном, точнее, театре на мосту, режиссера пропала. Мистическая пауза перед началом спектакля между тем истекла. Ангелина Иосифовна разглядела внутри подрагивающего туманного киселя две фигурки мучнистыми шариками, скатывающиеся с выгнутой выи моста. Мужскую переполняла игривая сила, сытая баранье неверие в новые ворота, перед которыми должно притормозить. Женская в короткой белой шубке элегантно присела пописать, поднялась, запахнула шубку, но не поспешила догонять кавалера. Тревожная задумчивость появилась в ее движении. «Шаг вперед, два шага назад», — вспомнила Ленина Ангелина Иосифовна. «Ленин, как бог пропал, как материя, был везде». «Я не зритель», Она протестующе подалась вперед навстречу стремительно приближающемуся встречному «Я суфлер!». «Нас вечер встречает прохладой!» — прокричали вдрогнувшие зрачки кудрявого, темноволосого, шумно дышащего коньяком, отменно прожаренным мясом, приправами, в аромате дорогого стойкого парфюма «Мужчины». У него было плотное лицо любителя много и вкусно есть, и не то чтобы наглый, но утомленный благами жизни взгляд человека, который мог позволить себе все, но несправедливо остановлен на пути к абсолютному все по имени власть, которая превыше материальных благ. Оно скрылось от него за занавесом, куда он не успел проскользнуть. Застрял в портьерах. «Я, девственница, возьми меня!» Ломая действие пьесы, Ангелина Иосифовна схватила кудрявого за рукав, потянула к ступенькам спуска с моста. Туда, в черный воздушный мешок, не доставал кинжальный взгляд пропала. Она чувствовала, что пропал, скрипком счистился с ее лица морщины, зажег глаза, разогнал кровь. Она реально была готова на все. «Бери или проиграешь», — прошептала она. «Я...» — брезгливо стряхнул ее руку, колыхнул животом сквозь расстегнутую куртку мужчина. «Люблю молодые тарелки». Отшатнулся, как если бы в руке у нее как у лермонтовского черного человека, блеснул булатный нож. «Je suis vraiment золь, произнесла она по-французски одну из немногих заученных фраз. «Мне очень жаль», — повторила по-русски. В минуты роковые она уже засекла медленно выезжающие на мост непонятного, как гиена в ночи цвета винтажной жигули, человек произносит главные слова в своей жизни. Пусть даже они кажутся глупыми и смешными тем, кто их слышит. Соль. Пьесы. Я хотела отдать ему себя, подумала Ангелина Иосифовна, а он любит молодые тарелки, рассыпал соль. — Сдурела, тетка! — сдурела, — подтвердила Ангелина Иосифовна, стекая с черных ступенек спуска на болотную площадь. — И где ты там застряла? — обернулся кудрявый. Краем глаза она зафиксировала, как он, скрипнув подошвами, развернулся и пошел обратно навстречу девушке. Потом услышала... Несколько хлопков, девичий крик, шлепки упавших с моста в воду предметов, рев уносящейся машины, телефон и пистолет, догадалась Ангелина Иосифовна, ищи свищи.